Глава восьмая. Просыпалась Рита с трудом. Разлепила глаза и минуты две соображала, где она. Тупая боль в висках не позволила соображать быстрее. Она не в доме тети Саши и не у Али. Она у Мартыненко. «Что Савелий?» Застонав, Рита перевернулась, уткнувшись лицом в подушку. Халат, в котором она спала, запутался на теле еще сильнее, неприятно потянув в груди. Пришлось преодолевать неприятные ощущения и садиться. «Пить надо меньше, Маргарита» пробормотала девушка, вспоминая события минувшей ночи. А вот между ног уже не соднила. Кровь прильнула к щекам Риты, и та неспешно спрятала лицо в ладонях. «Что новый день ей принесет? Она повернула голову и посмотрела в окно. Все белым-бело. Снег продолжал валить нещадно, и, судя по завываниям, что «нет-нет» дослышались, к нему еще и ветер сильный присоединился. И можно было не особо беспокоиться по поводу снега и ветра, если бы не одно существенное «но». Точнее, два. Дом тети Саши окончательно остынет. И, хочешь не хочешь, ей придется туда идти. Она вчера побила все рекорды по беспечности. Настолько была дезориентирована происходящим, что, соглашаясь пойти в дом Мартыненко, не позаботилась о сменном белье. Ни о нижнем, ни о верхнем. Не в халате же ей ходить. голой. Рита спустила ноги с кровати и прислушалась. В доме было тихо. Сердце от чего то испуганно ёкнуло. Мало ли. А если Савелий уехал? Непонятно как, но вдруг. Могло такое быть? Нет, наверное. Она сама себя бесконечно накручивала, не ожидая ничего хорошего. Потуже, затянув пояс халата и кое-как разгладив волосы после сна, Рита спустилась вниз. Савели отправил ее спать в гостевую спальню, которая располагалась на втором этаже. На первом этаже Рита тоже никого не обнаружила. Ни в гостиной, Не на кухне, и где Савелий? Тревога снова полоснула грудь. И девушка поспешила к двери. Распахнув ее, и, порадовавшись, что та поддалась, оказавшись незапертой, Рита поспешила выйти на крыльцо, чтобы тотчас продрогнуть отобрушившейся на нее непогоды. Природа бесновалась. Крепкую фигуру, облаченную в черную парку, она увидела сразу же. И не призналась бы себе ни за что, но испытала ни с чем несравнимое облегчение. По крайней мере, за те недолгие минуты, что она бодрствовала. Савелий, Никуда не уехал. И, судя по тем сугробам, что Рита видела, с выездом в ближайшие дни будет проблематично. Мужчина чистил снег, ловко орудуя лопатой. Тропу он делал небольшую, но достаточно широкую, чтобы можно было пройти». Точно почувствовав на себе чужой взгляд, мужчина выпрямился и обернулся. Рита из-за падающего снега не могла видеть его лица. Более того, она интуитивно сделала шаг назад и поспешно прикрыла за собой дверь. Холодно же, правда? Девушка прислонилась спиной к стене, точнее, едва на нее не упала. Ноги внезапно перестали держать. То, что случилось с ней вчера, правда. все, все. Кое-как отлепив себя от стены, Рита прошла в кухню и налила себе воды. Сделав несколько жадных глотков, И, сполоснув стакан под краном, девушка направилась в сауну. Бельё она успела вчера простернуть. Не в халате же ходить. По-хорошему, надо сходить в дом тёти Саши и что-то собрать. С утра на многие события начинаешь смотреть иначе. Так же было и с Ритой. Ее снова одолели сомнения, что может не все так критично, и она сможет пережить эти дни в своем доме, а не тут. Белье высохло, и Рита поспешно натянула трусики с ливчиком. Потом и свою одежду. Халат повесила на место. Постирает потом. Или она, или Сава. Что дальше? Постояв некоторое время и потеребив край свитера, Рита вернулась в дом, чтобы увидеть, как в коридоре отряхивается от снега Савелий. Рита напряглась, снова присматриваясь к мужчине уже при свете дня. Сейчас он выглядел другим, еще более суровым. Эти морщины на лбу, на переносице, и от уголков глаз обветренное загорелое лицо, серьезное, и взгляд тоже серьезный, без некой игривости, беззаботности, веселости, которые она часто наблюдала у общих с филом друзей, у того же Пети, например. Проснулась. Сдержанно осведомился он, снимая парку, открывая дверь и стряхивая снег на крыльцо. Снова подула холодом, и Рита обхватила плечи руками. Да. А что она могла еще сказать? Пойдем завтракать. Все тем же суровым тоном продолжил Савелий, разворачиваясь к ней и так же, как и она минутой ранее, проходясь по ней взглядом. Пришлось снова идти с ним на кухню. Рита нерешительно замерла, не зная, что делать. — Ну что застыла, статуэточка? Садись, кормить тебя буду. Помыв руки, сказал он. Рита нахмурилась. Статуэточка? Это... Ты так меня? Кого же? Саркастически заметил он, нисколько не смутившись. Ты видишь здесь кого-то еще? Рита вызывающе вскинула подбородок кверху. Не называй меня так. Это почему же? По мне так идеально. Продолжая в том же духе, Савелий подошел к холодильнику, открыл его, достал молоко, сыр, яйца и спокойно направился к варочной панели, явно собираясь готовить завтрак самостоятельно. Рита и рада бы остаться безучастной к происходящему, но не смогла. Во-первых, когда на протяжении многих лет завтрак только твоя обязанность, немного кощунственно смотреть, как готовить собирается мужчина. Причем этот факт им воспринимается как само собой разумеющийся. Во-вторых, его ироничное настроение ей не нравилось категорически. Не идеально. Фыркнула она и сделала шаг по направлению мужчины. Где-то в отдаленном уголке сознания промелькнула мысль, что страха она перед ним больше не испытывает. Абсолютно никакого. Скорее смущение, что приходится контактировать с малознакомым мужчиной и который еще собрался на полном серьезе готовить для нее завтрак. Беспредел. «Мужики вообще не идеальные объекты, так что...» «Вот тут я спорить не буду». «И не надо. Со мной, в принципе, спорить не надо». Не без иронии заметил Савелий, размещая продукты на столе. «Ну кто же так делает?» а если яйца покатятся и шмякнутся на пол. Не успела она подумать, как одно яичко покатилось. Рита ойкнула, интуитивно сделав шаг вперед, едва не врезаясь в Савелия. Тот отреагировал должным образом, поймал яйцо одной рукой, вторую выбросил в сторону Риты, намереваясь, видимо, и ее поймать, но потом резко остановился, замер. У Риты что-то ухнуло в груди. Надо же, какой контроль у мужчины! Он действовал четко, полностью подчиняя тело своей воле. «Посмотрим», — пробормотала она и уже более решительно добавила. «Давай поступим следующим образом, Савелий. Я приготовлю завтрак, ты кофе». Брови мужчины демонстративно медленно поползли вверх. «Ты умеешь готовить?» «Конечно», — сразу отозвалась Рита и прикусила язык, с которого готова была сорваться фраза, что, будучи домохозяйкой... Она часто изгалялась, желая баловать и удивлять мужа. «То есть у нас есть шанс, что ты еще и салат приготовишь, например, для новогодней ночи?» Мартыненко хитро прищурился. Ирита заметила, как поменялось выражение «его глаз» как на их дне появился мальчишечий блеск, создавая огромный диссонанс с той серьезностью, что она наблюдала ранее. «Если будет мясо и елка, значит, будут и салаты». Она почти не сомневалась, что ни первого, ни второго не предвидится. Она так поняла, что Мартыненко не готовился. Но ее ждало разочарование. Говоришь мясо и елка, то есть шашлык. Огу. Рити до конца не верилось, что она обсуждает с ним новогодний стол. Серьезно? <сохрис> Кажется, да. На лице мужчины промелькнуло странное выражение. Она не разобрала его сути. Да и пялиться на него постоянно Рита не могла. Смущение вышло на первый план. И чувствовала она себя не на 25, а максимум на лет 18-19. Точно впервые оказалась с молодым человеком наедине в его доме. Приняла приглашение по дурости и наивности и не знала Что делать дальше? «Окей», — внезапно сказал Савелий и улыбнулся. Открыто и все с тем же мальчишечьим задором, который она отмечала ранее и который на нее воздействовал странным образом. Во рту у Риты пересохла, а в ногах появилась слабость. Улыбка преображала мужчину кардинально. Уходила суровость, черты лица становились намного мягче, делая его привлекательным. От подобных мыслей Рите хотелось отвесить себе подзатыльник. С другой стороны, ее наблюдение — лишь констатация факта и только то она растерялась и споткнулась о собственные слова. «Окей». «Я согласен». Продолжая улыбиться и показывать ровные белые зубы, нагло заявил Мартыненко, наконец отправляя многострадальное яйцо к остальным продуктам. «Ты готовишь нам завтрак. Я кофе». Тебе, кстати, какой. А мясо я уже достал. Размораживается. Конечно, шашлык навряд ли получится сочным и таким, как полагается. Но выжму все, что смогу. А вот с елкой Так в лес идти не вариант. В саду вроде бы была ель, но рубить ее не айс. «Надо посмотреть на чердаке, может, от прежних владельцев искусственное осталось. Как тебе такой расклад?» Впечатлял. Рита даже не поспевала за ним. То есть она почти шутя упомянула мясо и елку, а он уже выдал конкретные предложения. «Устраивает». Негромко проговорила Рита, Не зная, куда себя деть. К такой активности с утра она оказалась не готовой. А что с кофе? С молоком тебе? Или может молокочай сделать? Господи, этот мужик еще и знает, что такое молокочай. С молоком, буркнула она, кофе. Понял. Принял, пошел делать. Вот и иди, а ей место освободи. Кстати, пока не замело труды мои утренние. После завтрака можно будет до твоего дома сходить и все-таки какие-то вещи тебе забрать. Услышала она за спиной. В ответ лишь кивнула. Да, утро очень активное. Через чур, она бы сказала. После завтрака она собралась в дом тёти Саши тебя проводить. А Мартыненко снова тут как тут и предлагает свои услуги. У Риты заскребло на душе. Самое парадоксальное заключалось в том, что она видела. Он искренен. В нём не было наигранности или пафоса. А ты дорожку до моего дома прочистил? Да, тут по факту немного. Но дорожка узкая, предупреждаю сразу. Я поняла. Рита отвела взгляд, поежившись. Одна схожу. Как знаешь, настаивать не буду. Говорю сразу, через полчаса не возвращаешься, Прихожу за тобой. Держи. Что это? Рита прекрасно все видела. Но вопрос сорвался с губ непроизвольно. Часы. Чтобы ты снова не потерялась во времени. Часы были армейскими, тяжелыми, С большим циферблатом, электронные. Девушка их приняла без лишних разговоров, Без телефона, на котором она привыкла смотреть время, было немного дискомфортно. Он даже об этом подумал. «Как?» — спрашивается. В голове Риты явственно прозвучал голос Али. «Конкретный мужик». Она бы его именно так охарактеризовала. Рита же мысленно фыркнула. Он исправляет свой косяк. И только. Одевшись, девушка вышла на улицу и сразу поморщилась. Холодно-то как. И тропинку уже начало заметать, поэтому следует поторопиться. Становилось понятно, почему Савелий обозначил время. Кому хочется второй раз проделывать такую колоссальную работу по расчистке тропинки. Дом тёти Саши встретил гробовой тишиной и холодом. Рита поежилась. Как же быстро дом остывает без присмотра. Точно медленно умирает. Недаром говорят, что квартиру закрыл и уехал, а за домом нужен постоянный присмотр. Рита поднялась на второй этаж и сразу начала собирать вещи. Задерживаться она не планировала. Покидав необходимое в небольшую дорожную сумку, усмехнулась. Как часто она начала переезжать. Качует из дома в дом. Сейчас снова на несколько дней переезжает. И к кому? Разряженный телефон одиноко лежал на прикроватной тумбочке. Рита подошла, взяла его, в руках повертела. Даже экран не включила. Зачем? Задерживаться в доме Рита не планировала. Спустилась вниз и, удостоверившись, что нигде ничего не прорвало, окна плотно закрыты, вышла чтобы сразу поморщиться. Да, погода лютовала. Кое-как, добравшись до дома соседа, девушка в какой-то момент пожалела, что отказалась от его помощи, потому что все таки умудрилась несколько раз хорошенько завязнуть в снеге. Шмякнув сумку на пол, Рита сняла дубленку и повесила ее рядом с паркой Савелия. Надо же. И в этих ее действиях уже прослеживается некая привычка. Мол, ничего необычного не происходит, все идет своим чередом. Справилась! голос Савелия донесся с кухни. Значит... Услышал, что она вернулась. Интересно, он специально прислушивался или это у него профессиональное? «Да», — буркнула она, ловя в себе ноты недовольства. Стряхнув снег с ног и радуясь теплу, Рита прошла в кухню. Мужчина разделывал мясо. «Значит...» шашлыку быть. «Савелий, можно тебя попросить?» Немного тушуясь, обратилась она к хозяину дома. «Давай», — отозвался он, бросив в ее сторону взгляд и вернулся к мясу. «Я могу воспользоваться твоим телефоном? Мне подруге надо позвонить, она наверняка волнуется». Приподнятая рука с ножом на несколько секунд зависла в воздухе. «Телефон на зарядке?» Как бы между делом спросил Савелий в ответ, но что-то подсказало Рите, что его вопрос продиктован непраздным любопытством. «Нет, симка заблокирована», честно призналась Рита, обнимая себя за плечи. Возможно, со стороны она будет выглядеть жалкой, ей плевать. Перед этим мужчиной она тушеваться и испытывать стыд точно не будет. Между ними уже все произошло. Плюс Рита никогда не стремилась казаться лучше, чем она есть на самом деле. Сейчас ей было плохо. Очень. Она бы забилась в угол и тихонько поревела. Но кто ей даст? — Как интересно! — протянул Савелий. Скорее для себя, чем для нее, И, отложив в сторону нож, сполоснул руки. После чего вытер их основательно полотенцем, взял телефон, лежащий неподалеку. Разблокировал его и направился к Рите. Та молча наблюдала за его манипуляциями. Номер подруги она знала наизусть, та не меняла его уже несколько лет. Ауриты всегда была хорошая память на цифры. Не говоря ни слова, Савелий протянул телефон девушке. При передаче их пальцы соприкоснулись, и Рите показалось, что она дотронулась до оголённого провода. Хорошо еще, что не дернулась и не выронила телефон. «Спасибо», — пробормотала она, отводя взгляд. «Можно я в другой комнате поговорю? Обещаю» галерею и прочие приложения не листать. Савелий медленно скривил губы, прожигая Риту взглядом. Не будет она разговаривать при нем. Если он откажет, обойдется без звонка. Без проблем. Наконец произнес он и развернулся, снова направляясь к кухонному гарнитуру. Рита облегченно выдохнула и поспешно начала набирать номер подруги, выходя в коридор и направляясь в гостиной. Ну же, Алька, возьми трубку, шептала она. Али не отвечала в том случае, если работала. Сегодня у нее авральный день. Доделывает тортики, пирожные, другие сладости. Все то, что не успела сделать накануне, и в предшествующие дни. Рита тревожно поджала губы. Аля может кинуть взгляд на телефон, увидеть незнакомый номер и не ответить. Столько телефонных мошенников развелось в последнее время, что тратить на них Драгоценные минуты и нервы явно ни к чему. Гудок, Еще один. Сработал автоответчик, и Рита прервала вызов. Порывалась набрать еще раз, потом передумала. Открыв сообщение, она быстро настрочила. «Аля, это Рита. Будет минутка». Перезвони на этот номер. Мой заблокирован. Чьими стараниями писать не имело смысла. Отправив сообщение, Рита некоторое время подождала. Вдруг подруга оторвётся от создания очередного мусового шедевра и соизволит обратить внимание на трезвонящий смартфон. Нет, не соизволила. Зато у Риты, несмотря на данное обещание, возникло постыдное желание поизучать телефон Савелия. Но в этом случае она поступит нечестно. Не то чтобы перестанет уважать себя, просто это как-то неправильно. Вздохнув, Девушка вернулась в кухню. Не дозвонилась, зачем-то сообщила она. Потом перезвонишь. Так Маргарита кто-то грозился заняться салатами. Времени пришло. Кажется, ничто не могло смутить Савелия. И, кажется, вчерашнего происшествия тоже не было. Настолько легко он вел себя. А что с елкой? Сейчас мясо замочу и посмотрю. Продукты в холодильнике в полном твоем распоряжении. Не знаю точно, что из них можно сделать, но посмотри, может, все-таки что-то соорудишь. По чужим холодильникам Рита не привыкла хозяйничать. Но раз дали добро, займет себя, время быстрее пролетит, да и за работой отвлечется от тягостных мыслей.